Глава шестая «Глеб Петрович, сварить вам кофейку?» Виктория Сергеевна заглянула в кабинет. «А что же вы в потемках сидите?» всплеснула она руками. «Обложились бумагами, как крот. Ничего же не видно!» Она щелкнула тумблером, и Глеб в первый момент зажмурился от яркого света. Надо же, до какой степени зарылся в бумагах, что и не заметил, как кабинет погрузился в сумерки. Или накрапывает дождь. «Как же надоела эта сырость! Опять ливень собирается!» В подтверждение его мысли пробормотала Виктория Сергеевна. «Плаксивая выдалась осень». Глеб снял очки и потер глаза. Что-то он и правда закопался сегодня в делах. Весь день готовил документы для суда. И все еще куча пробелов есть, а суд через неделю. «Вы подготовили бумаги, что я просил?» Обратился он к секретарше. «Давно уже, сейчас принесу, но сначала выпейте кофейку». Виктория Сергеевна вышла, а он все продолжал смотреть на дверь. «Как там Пашка, интересно? Вчера он опять отвозил его к Ксении. И чего его только так тянет туда? Неудобно вот так навязываться человеку». А она вчера была явно чем-то расстроена. Глеб вспомнил нежное лицо и печальные глаза. Впрочем, при виде Паши она немного оживилась, заулыбалась. «Какая же она красивая!» Даже сейчас, вспоминая Ксению, он почувствовал, как внутри разливается приятное тепло, Она странно на него действует. Каждый раз, как видит ее, испытывает умиление. С одной стороны, кажется, что эта девушка сплошь покрыта тайной, а с другой, ее глаза говорят так много, они так откровенно смотрят на мир без тени кокетства или притворства. Она естественная до мозга костей и совершенно не умеет скрывать эмоции. В отличие от него. Он никогда не выпускает чувств на поверхность, держит их под контролем. Его считают спокойным даже тогда, когда внутри него все клокочет. Наверное, это ранняя самостоятельность и ответственность за другого наложили отпечаток на характер. А может, профессия адвоката требует от него предельной собранности и хладнокровия. Но иногда так хочется пустить эмоции на самотек, особенно когда видит Ксению. Глеб вспомнил, что собирался позвонить Вадиму еще с утра, но, как обычно, закрутился. На стационарный телефон звонить бессмысленно, тот вечно в разъездах. Достал мобильный и набрал номер друга. — Так и знал, что начнешь названивать уже сегодня, — раздался голос Вадима в трубке. — И тебе привет, — усмехнулся Глеб. — Узнал что-нибудь? — Да пока почти ничего. Я же сказал, нужно время. — А если конкретнее? — А если конкретнее, то зовут ее Преображенская Ксения. — Фамилия-то фамилия, — фамилия, хохотнул Вадим. — Прямо потомственная аристократка. — Фамилия, как фамилия, просто более звучная, чем, к примеру, его, Молчанов, — не разделял иронию Вадима. «Студентка последнего курса университета, факультет микробиологии», – продолжал тот. «Живет одна. Правда, до недавних пор ходил к ней какой-то мужик. Позже выясню, кто». Консьерж сказал, что пропал он куда-то. «Что еще? Ах, да, самое главное. Случилось у нее что-то с полгода назад. Пока не знаю, что, но ходила она какое-то время в трауре. И очень изменилась в последнее время. Замкнулась себе, говорят. Это все со слов консьержа. Подробнее информация будет позже. Я тебе сам позвоню». Глеб отключился и какое-то время сидел в задумчивости. Вот почему она такая печальная? У нее что-то случилось. И этот парень или мужик, как назвал его Вадим, кто он? Почему-то от мысли, что Ксения с кем-то встречалась, стало по-настоящему дурно. Ему-то какое до этого дело? Вот уж дикость какая-то. Столько времени не обращает на женщин внимания из-за проблем в семье, а теперь готов броситься на первую попавшуюся. Хотя какая же она первая попавшаяся, раз ее выбрал Пашка? Получается, что она, напротив, уникальная, рассмогла растормошить племянника, когда он, Глеб, уже потерял надежду это сделать. Вчера вечером, когда забирал Пашу, он не рискнул пригласить ее поужинать. Что-то в ее лице остановило его. Она как будто всем видом кричала «Оставь меня в покое, мне не до тебя!» Хотя с Пашкой простилось тепло, как обычно, обняла и крепко прижала к себе. Глеб даже поймал себя на мысли, что хочет оказаться на месте племянника. Это уже даже не дикость, а фантастика. Глеб запустил руки волоса, как делал всегда в минуты сильного волнения. Потом резко встал из-за стола, отчего стул откатился и гулко ударился о батарею. Вчера, когда наблюдал, как ее тонкие длинные пальцы взрывались в Пашкины волосы, мечтал, чтобы она также прижимала к себе его голову, а он вдыхал бы ее запах. Уверен, что пахнет она волшебно, так же, как выглядит. Глеб принялся шагами мерить кабинет и чуть не сбил с ног Викторию Сергеевну, когда та неожиданно распахнула дверь и вошла с небольшим подносом. «Простите», – пробормотал он, пропуская женщину. Она никак не отреагировала на его нервозность, не считая единственного взгляда, в котором читалось изумление. «Ничего удивительного, обычно он умеет держать себя в руках». Обычно. С недавних пор все в его жизни стало необычным, начиная с поведения племянника и заканчивая его собственным. Мысли о Ксении преследовали его постоянно. Чем бы он ни занимался, эта малышка свела его с ума. Трель телефонного звонка, пронзившая тишину в кабинете, вернула Глеба к действительности. Он ухватился за трубку, как за спасительную соломинку. «Алло!» «Ой-ой, потише, я еще не совсем глухой», – услышал Глеб приятный мужской голос, от которого сразу потеплело на душе. Его друг и наставник, настоящий проводник по жизни, гуру, как Глеб привык называть Павла Митрофановича. Познакомились они еще в пору студенчества Глеба, вернее, в предвыпускной период. Так случилось, что Павел Митрофанович рецензировал его диплом. Теперь-то Глеб понимал, что сама судьба направила его к этому мудрому старцу, а тогда тот был просто очарованным его знаниями, опытом и тем, как тот умело обо всем этом рассказывал. Диплом тогда он защитил на отлично, после этого отношения их не оборвались, а переросли в настоящую дружбу. Правда, в последнее время виделись они нечасто, работа отнимала много времени у Глеба, да и Павел Митрофанович, несмотря на преклонный возраст, вел активный образ жизни, представлял интересы многочисленной клиентуры. «Так чего ты дышишь, как будто меха раздувал или забег на стометровку совершал?» Добродушно пробасил гуру в трубку. «Да это я так разминался!» «Чтоб геморрой сидеть, насидеть?» — хохотнул Павел Митрофанович. «Тоже верно, работа-то сидячая!» «Как у вас дела?» — ушел Глеб от опасной темы. Догадывался, что гуру позвонил не просто так, тем более в понедельник. Это выходные он мог себе позволить побездельничать и запрещал даже говорить о работе. Выходные для семьи и друзей говорил он, а будни адвокатские у него расписаны по часам. Бывало, сам записывался к нему в очередь, чтобы проконсультироваться по какому-нибудь вопросу. «Да что мне будет, старому медведю? Кто на меня попрет-то с голыми руками?» Это да. Несмотря на восьмой десяток, выглядел Гуру как настоящий исполин. Высокий, широкоплечий, статуировка в виде огнедышащего дракона на плече. Седые волосы забраны в хвост. И глаза такие пронзительные, что не каждый может выдержать их взгляд. Глеб мог, наверное, поэтому и вошел в узкий круг друзей Павла Митрофановича. «Как поживает мой тезка?» – поинтересовался Гуру. «Хотел было Глеб рассказать, что в жизни Пашки произошли изменения». И появился хоть какой-то интерес в лице Ксении, но решил не делать этого по телефону. Не тот случай и не та атмосфера. Ограничился только фразой «все хорошо». Но при встрече решил посоветоваться с наставником, нормальна ли такая реакция ребенка на совершенно постороннего человека. «Вот и отлично, передавай ему привет». После небольшой паузы продолжил. «Дело у меня к тебе, голубчик, серьезное дело, хочу передать тебе клиента». «Вот тебе раз, с чего бы это?» Раньше за такого Павлом Митрофановичем не наблюдалось. Он вел дела стольких клиентов, что Глеб всегда удивлялся, как только все успевает. И память не подводила гуру ни разу. «Собрался я отойти от дел», — произнес гуру, и Глеб отчетливо представил, как тот неуверенно заелозил по стулу. «Не смог замаскировать стеснение в голосе». Такая фраза в устах Павла Митрофановича равносильна объявлению войны. Именно такое впечатление произвела она на Глеба, как тогда, в далеком 41-м, когда люди услышали обращение Молотова по радио. «Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Дочь зовет к себе. Да и устал я, если честно. Силы уже не те». Дочь Павла Митрофановича уже много лет жила в Швеции. Внуки давно выросли, и даже правнучке уже исполнилось 5 лет. Последние лет двадцать дочь звала отца к себе. Видно, поддался он, наконец, на ее уговор и решил уехать. «Но это не телефонный разговор. Подъезжай-ка сегодня вечерком, потолкуем. Сможешь?» Голос гуру опять стал твердым, с властными нотками, такой, каким привык его слышать Глеб. Он быстренько прикинул в уме, какие у него планы на вечер. «Паша дома с няней, занятия в секции сегодня нет, значит, забирать его не нужно. Позвонит, предупредит, что задержится». «Хорошо, Павел Митрофанович, буду у вас часов в семь», — ответил он. «Вот и отлично, жду». Гура отключился, а Глеб еще какое-то время стоял с пикающей трубкой в руке. «Ну и дела. Если он в шоке от известия, то можно представить, как чувствует себя друг и наставник. Нужно поддержать старика».